Глава пятая. Была половина двенадцатого, когда я впустил в кабинет Нормана Хорна с его очаровательной женой и усадил их в два свободных кресла перед столом Вулфа. Слева от них сидела миссис Сэвидж, за ними Дик Сэвидж, Джеймс М. Биб и сержант Перли Стэвенс, хотя не в этом порядке. Перли сидел посередине за Эн Хорн. Там же было еще одно кресло, предназначенное для Кэролайн Карноу. Но пока я встречал в прихожей миссис Сэвидж и Дика, Кэролайн вместе с креслом передвинулась к нижним полкам. Теперь Перли мог ее видеть, лишь повернув голову на четверть оборота, и это ему не понравилось. Но я дал понять, что это не его черт возьми дело, где сидит наш клиент. Красное кожаное кресло предназначалось для Кремера, который еще сидел в столовой вместе с Вулфом когда Хорны поздоровались со всеми родственниками, включая Кэролайн, и сели. Я отправился в столовую и сказал Вулфу, что все готовы. И он прошел в кабинет, где встал у своего стола. Арчи. Есть, сэр. Я был на своем посту. Первый ряд слева. Мистер Хорн. Миссис Хорн. Миссис Сэвидж. За ними слева. Мистер Сэвидж. «Мистер Остебенса вы знаете?» «И мистер Бип. Вулф едва заметно кивнул, сел и посмотрел на Крэмера. «Мистер Крэмер...» Крэмер, стоя, разглядывал собравшихся. «Не могу сказать, что встреча неофициальная», — признал он, «поскольку попросил вас прийти сюда я. И сам я тоже здесь». Однако все, что скажет сейчас мистер Вулф, он скажет исключительно под свою личную ответственность. И вы не обязаны отвечать на его вопросы, если не захотите. Я хочу, чтобы это всем было ясно. — Пусть так, — пискнул Бип. — Разве это правомерно? — Если вы хотите сказать «не принято», то да. Если незаконно, то не соглашусь. — Вам не приказывали прийти. «Вас попросили, и вы сами приняли решение. Хотите уйти?» Наверное, они не хотели. По крайней мере, не настолько, чтобы устроить демонстрацию. Обменялись взглядами, кто-то что-то буркнул, и все. «Конечно», — сказал Бип, «мы оставляем за собой право уйти». «Вас никто не задержит», — заверил его Кремер и сел. Затем посмотрел на Улфа. «Начинайте». Вулф устроился в кресле поудобнее и повел глазами слева направо, чтобы видеть всех. «Мистер кремер заверил вас в том, что вы здесь не обязаны мне отвечать. Могу сказать, вопросов не будет. У меня нет к вам вопросов, хотя повод для них появиться, конечно, может. Я намерен лишь изложить как обстоят дела на сегодняшний день, и попросить вас высказать свои комментарии, если они у вас есть». Он сложил руки на своем самом выпуклом месте и переплел пальцы. «Мы узнали от мистера Стеббинса, что мистер Каренов убит вчера вечером, но я не проявлял большого интереса к этой новости» вплоть до сегодняшнего полудня, когда ко мне пришла миссис Карнову и поручила мне это дело. Тогда я рассмотрел все известные обстоятельства и пришел к выводу, что мотив для убийства, который явно есть у миссис Сэвидж, ее сына и дочери, а также у мистера Хорна, поскольку он муж дочери, на мой взгляд, не слишком силен. Судя по тому, что со слов моей клиентки я знаю о характере и взглядах мистера Карнову, кажется маловероятным, чтобы кто-то из вас до такой степени испугался жестких требований с его стороны относительно возврата денег, что, невзирая на опасность, решился пойти на убийство. Вы все получили свое наследство законным образом, самым честным путем, и, разумеется, в случае спора... Попытались бы апеллировать к его здравому смыслу и милосердию. Таким образом, более сильный мотив был лишь у одного из вас. Вулф откашлялся. Это меня озадачило. Мотив неодолимой силы имелся у двоих. У мистера Обри и миссис Карноу. Они не только теряли намного больше денег, чем кто-либо из вас, но и стояли перед лицом утраты, смириться с которой еще труднее. Он терял ее, она его. Неудивительно, что этот могучий стимул заслонил все остальное в глазах мистера Крэмера и его коллег. Возможно, и я думал бы так же если бы не два обстоятельства. Во-первых, я не сомневался в том, что ни миссис Карноу, ни мистер Обри не причастны к убийству. Если бы убийство совершили они, в таком случае они приехали ко мне просить, чтобы я помог им вести переговоры с человеком, которого кто-то из них только что убил, ради коварной цели создать видимость, будто они не знают о его смерти, а я сидел здесь и беседовал с ними в течение часа, ничего не заподозрив. Я должен был либо отвергнуть мысль о том, что кто-то из них преступник, либо забыть о некоторых своих амбициях. Выбор был для меня несложным. «Кроме того, миссис Карнелл — ваша клиентка», — ехидно вставил Крамер. Вулф проигнорировал это замечание и правильно сделал. «Второе обстоятельство...» Состояло в том, что я обнаружил еще один мотив. Его подсказало мне письмо, которое миссис Карнелл принесла сюда вчера. Последнее письмо, написанное ее мужем почти три года назад. Он выдвинул ящик стола и достал оттуда несколько листков бумаги. Вот оно.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 Эти чувства трудно отличить друг от друга. «Вспоминай меня в своих снах!» Он положил бумаги назад и закрыл ящик. Миссис Карнов полагала, что муж составил новое завещание, лишив ее наследства. Однако тут есть два возражения. Во-первых, Владелец состояния не может просто так взять и безосновательно лишить наследству жену. А во-вторых, это был бы поступок человека не злого, а подлого. Но слова, кстати, о смерти в самом деле подразумевают некую связь с завещанием. И встает вопрос, каким образом этот человек... Мог изменить завещание, чтобы заставить эту женщину беспокоиться о деньгах. Намерение заставить ее беспокоиться в письме читается явно. Вуф поднял руку. Учитывая известные мне обстоятельства, напрашивается вполне правдоподобный вывод. Карноу действительно составил новое завещание, по которому жена получала все. Разумеется, такой оборот дела должен был бы ее шокировать, так как порождал у нее то же беспокойство, какое испытывал он, думая о своих родственниках, насколько их следует баловать. А поскольку это были его деньги, и это были его родственники, для нее такая альтернатива стала бы еще более мучительной, чем для него. Согласен, по отношению к жене это был далеко не добрый поступок. Кроме того... Он наверняка держал в уме еще одно соображение. Он не хотел оставлять им большую часть наследства. Хотя миссис карнау не сказала об этом прямо. Я догадался, что ее муж не считал родственников образцом в вопросах управления финансами. Энн Хорн резко повернула голову и сказала Кэролайн. «Спасибо, Лайн, дорогая». Кэролайн промолчала. Судя по напряженному выражению лица и застывшей позе, она боялась раскрыть рот, чтобы не взорваться. — Потому, — продолжал Вулф, — мне показалось, что гипотеза о новом завещании Карноу заслуживает некоторого исследования. Обращаться с таким вопросом к вам было бы глупо. Предположим, об этом знал его друг и адвокат мистер бип Но его спрашивать было бы бестактно. Не знаю, слышал ли кто-нибудь из вас когда-нибудь имя Сола Пензера. Все молчали. Никто даже не кивнул. Наверное, все они были в трансе. Я прибегаю к услугам мистера Пензера всякий раз для выполнения важных поручений когда мистер Гудвин занят другим делом. Мистер Пензер обладает незаурядными качествами и способностями. Я сказал, что если мистер Биб подготовил новое завещание мистера Карноу, то, вероятнее всего, текст отпечатала секретарша. И мистер Пензер взял на себя труд встретиться с секретаршей мистера Биба поговорить с ней, не вызвав у нее подозрений. Столь щекотливые поручения я мог доверить только ему или мистеру Гудвину. Сегодня днем мистер Пензер явился к ней под видом следователя из Федерального агентства страхования, якобы для устранения некоторой путаницы в номере социальной страховки. — Выдал себя за представителя закона, — возмутился Биб. Возможно, — согласился вулф Если следователь страхового агентства, представитель закона, то мистеру Пензеру лишь остается ждать возмездия. За десять минут он собрал целый арсенал данных. Секретарша мистера Биба по имени Вера О'Брайен работает у него два с половиной года. Ее предшественница по имени Хелен Мартин Оставила службу мистера Биба в ноябре 1951 года, поскольку вышла замуж за некоего Артура Рапсона, переехала к мужу в Южную Каролину, в городок под названием Флоренс, где у него свой гараж. Так что, если Карнау составил новое завещание до отъезда из Нью-Йорка, если его подготовил мистер Биб, то напечатала его секретарша Биба, нынешняя миссис Артур Рапсон. «Три, если...» — пробормотал Кремер. «Да», — согласился Вулф, — «но все можно проверить. Я очень хотел сам позвонить миссис Рапсон, но это было слишком рискованно. Потому мистер Пензер полетел с самолетом в Колумбию, а я позвонил туда и нанял небольшой самолет, который отвез его во Флоренс. Он позвонил оттуда. Час или немногим больше назад. Он встретился с миссис Рапсон. Та уже подписала показания и готова в случае необходимости приехать в Нью-Йорк. Она сказала, что мистер Биб продиктовал ей текст нового завещания мистера Карноу осенью 1951 года, что она отпечатала его собственноручно и что она была одним из свидетелей, удостоверивших подпись Карноу. Вторым свидетелем была женщина по имени Нора Уэйн, работавшая в соседнем офисе. Миссис Рапсон считает, что мисс Уэйн не читала завещание. В нем Карну завещал жене все состояние и просил со свойственным ей благоразумием позаботиться о его родственниках, названных поименно. Миссис Рапсон не знала, что... «Сидни не мог так поступить!» — воскликнула тетя Маргарет. «Не верю! Джим, ты так и будешь сидеть и моргать?» К Бибу повернулись все, кроме Вулфа. — Должен сказать, — продолжил он, — что тем временем мистер Гудвин сделал очень полезное дело. Например, он выяснил, что единственная вещественная улика против мистера Обри, его визитная карточка, которую нашли в кармане у мистера Карноу, была доступна вам всем во время вашей встречи в прошлую пятницу. — Каким образом? — спросил Крэмер. — Вы узнаете, — заверил Вулф. — Вам понравится. Он перевел взгляд на Биба. — Кажется, мистер Биб, у нас все же появился повод задать вам вопрос. Хотя, как сказал мистер Крамер, отвечать вы не обязаны. Что случилось с последним завещанием мистера Карноу? Вспоминая этот момент, я решил, что, наверное, тут Бип сделал свою лучшую ставку. Поскольку он был адвокатом, можно было бы предположить, что он просто не станет отвечать. Но понимая, что с завещанием он точно влип, он за то короткое время, какое у него было, вероятно, решил взять на себя мелкую вину, чтобы увернуться от самой тяжелой. Он обратился к Кремеру. Мне хотелось бы поговорить с вами наедине, инспектор. С вами и с мистером Вулфом, если вы хотите, чтобы он присутствовал. Кремер взглянул на Вулфа. Нет, сказал Вулф, либо откажитесь отвечать, либо отвечайте здесь и сейчас. Хорошо. Бип расправил плечи и вздернул подбородок. С того места, где я сидел, мне не было видно его глаз за очками в черной оправе. Это разрушит мою репутацию в профессиональном плане. И я горько сожалею о той роли, которую сыграл. Я рассказал Энн о новом завещании примерно за месяц до того, как пришло извещение о гибели Сидни. Это была моя первая ошибка. Я это сделал из-за своих чувств к ней. В то время я сделал бы едва ли не все, что она хотела. Когда мы узнали, что Сидни погиб, она пришла ко мне в офис и уговорила показать ей завещание. Я был даже... Осторожнее, Джим, повернувшись к нему, сказала Энн. Грязный маленький лжец. Неплохая импровизация. Миссис Хорн, резко перебил Вулф. «Вы предпочитаете слушать его или быть выведенной за дверь?» Она все еще смотрела на Биба. «Продолжай, Джим. Но будь осторожен. В то время я был от нее без ума еще больше, чем раньше. Я достал из сейфа завещания, показал. Она взяла и сунула его за пазуху. Она сказала, что хочет показать матери». Теперь легко говорить, что я должен был сделать все возможное, чтобы ее остановить, но то тогда я не мог. Она унесла завещание, и больше я его не видел. Через две недели мы объявили о помолвке. После этого я отдал на апробацию старое завещание Сидни. И это было полным безумием, потому что у меня было только слово «Н», которое сказало, что уничтожила новое. Хорошо, хоть секретарша, которая его печатала, вышла замуж и уехала. Бип поднял руку, чтобы поправить пиджак. «Не скажу, что именно это излечило меня от страсти Кэн Это очень личное и достаточно глубокое, чтобы я вылечился. Я лишь хотел бы, чтобы это произошло раньше. Конечно, я не мог остановить апробацию, не погубив себя» в мае имущество разделили, и в том же месяце Эн вышла замуж за Нормана Хорна. Вот и все, подумал я тогда. Я получил урок, и урок был тяжелый. Он расправил свои узкие плечи. После, через два года, грянул этот гром. Сидний оказался жив, и вскоре должен был вернуться в Нью-Йорк. Можете себе представить, как я был потрясен? Или не можете? В конце концов, я понял, что у меня есть только два выхода. Либо прыгнуть из окна офиса, либо все рассказать Сидни. В ожидании Сидни мне пришлось обсудить все с ними и выслушать все их безумные предложения. Только позавчера, в понедельник, Я принял окончательное решение. А на следующее утро, вчера, позвонил Энн, и мы уговорились вечером встретиться с Сидни и все ему рассказать. Потом нам сообщили, что Сидний убит. Я не знаю, кто его убил. Знаю только то, о чем уже рассказал. Но для меня и этого достаточно. Он остановился, потому что у него перехватило горло, помолчал. «Как с адвокатом, со мной все кончено». Немножко меня разочаровал Норман Хорн. Вот от кого можно было бы ожидать быстрой и мужественной реакции на подобное обвинение в адрес своей очаровательной жены. Но он даже не взглянул в сторону Биба. Он смотрел на нее, сидевшую рядом с ним, Взглядом, далеким от обожания и веры. Хорошо, что она смотрела в другую сторону. Она не сводила глаз с Вулфа. «Теперь он закончил?» — спросила она. «Вероятно, да, мадам. По крайней мере, на данный момент. Хотите прокомментировать?» «Не хочу произносить речь. Не думаю, что это нужно. Скажу лишь, что он лжец. Просто лжец. «Сомневаюсь», — покачал в головой, — «что ваших слов достаточно. Тут не все было ложь, сами знаете. Мистер Карнов на самом деле составил новое завещание». Вы с мистером Бибом на самом деле объявили о помолвке и вскоре ее расторгли. Наследство на самом деле получили по старому завещанию, где вы фигурируете как одна из наследников. Мистер Карнов на самом деле вернулся живым и был убит здесь». Я настоятельно советую вам либо хранить молчание, даже если это выставит вас в невыгодном свете, либо говорить все, как есть. Вы посоветовали мистеру Бибу быть осторожным в своей импровизации. Теперь я призываю вас прислушаться к собственному совету. Так как... Она бросила взгляд на мужа, но теперь тот смотрел только на Вулфа. Она повернула голову влево, в сторону матери. Ну и та не встретилась с ней глазами. Тогда она посмотрела на Вулфа. «Вы просто артист, не так ли?» «Да», — сказал он. «Полагаю, вы уже раскрыли всю правду». Если так, ваши попытки что-то скрыть бессмысленны. Я терпеть не могу бессмысленности. Да, вы правы. Кое-что из того, о чем говорил Джим. Правда. Он на самом деле рассказал мне о новом завещании. Но не до, а после того, как стало известно о гибели Сидни. На самом деле достал его из сейфа и дал мне прочесть. По завещанию все на самом деле. Отходила Кэролайн. Джим сказал, что об этом никто не знает, кроме его бывшей секретарши, которая вышла замуж и уехала куда-то в маленький городок на юге. Так что она нам не помеха. Сказал, что завещание в единственном экземпляре, и Кэролайн ничего не знает потому что она показывала ему письмо от Сидни. Джим сказал, что уничтожит завещание. И мы, я, моя мать и брат, останемся наследниками. Но только если я выйду за него замуж. Вы хотите знать все, о чем мы говорили? Только основные моменты. В таком случае мне не нужно рассказывать, Что я на самом деле чувствовала, согласившись выйти за него замуж? Ему я ничего не сказала. Я согласилась. Полагаю, вам все равно, о чем я думала. Но я считала Сидни погибшим. И считала, что было бы честно, если бы мы получили свою долю. Я согласилась, но я не собиралась за него замуж. Джим хотел, чтобы мы поженились немедленно. До подачи в суд завещания, но я уговорила его подождать и мы лишь объявили о помолвке. Когда суд признал, завещание имущество было разделено, и мы получили наследство, я вышла замуж за Нормана Хорна. Я не знал, уничтожил ли Джим новое завещание. Но потом это не имело значения, потому что он не осмелился бы его показать. Она махнула рукой. «Это все». «Не совсем», — возразил Вулф. «Была еще одна серия. Возвращение мистера Карну». «О, да». Судя по тону, можно было подумать, будто она случайно упустила небольшую деталь. Убил его, конечно же. «Джим. Если вам интересно, что я чувствовала, когда Сидни объявился живым...» Можете не поверить, но я была рада, потому что он мне всегда нравился. Мне жаль было Кэролайна Пола, потому что и они мне нравились. Я знала, что Сидни не будет пытаться отобрать у нас нашу долю. Был только один человек, который не посмел бы посмотреть Сидни в глаза. Хотя, конечно, Джим смотрел ему в глаза, когда пришел к нему в номер. Но не тогда, когда стрелял. Стрелял он в затылок. Она повернулась к Бибу. Ты рассказал ему о завещании, Джим? Могу поспорить, что нет. Могу поспорить, он так и не узнал об этом. Она снова повернулась к Улфу. Тянет ли это на чистую правду? Тянет на злонамеренную клевету! — пискнул Бип. Вуф обратился к представителю закона. — Мистер Крамер, я предпочел бы переадресовать вам вопрос о правдивости слов миссис Хорн. — По-моему, это мистер Бип пытался исказить картину, а не она. Позднее в зале суда... Старшина жюри присяжных объявил, что решение вынесено единогласно. Справедливость — прекрасная вещь, но не всегда она бывает полной. И тот вечер тому подтверждение. Когда Крэмер и Стеббенс увели Биба и все ушли, Кэролайн Карноу решила, что по такому случаю следует вернуть поцелуй, который достался ей в этом помещении двенадцать часов назад но прошла мимо меня, обогнула стол Вулфа, обняла его за шею и расцеловала в обе щеки. Ошиблись адресом, сказал я с обидой.